И я себя не помню от радости. Бросаю все, как есть, и собираюсь на свободу. А я все твержу себе. Твержу, как я буду жить на свободе, — продолжал босс. И вот когда я хочу себе представить, на что эта свобода похожа, я вижу только толпу народа. Они меня толкают, тащат в одну сторону, потом волокут в другую, и ничем им не угодишь. Они только злее становится прямо свирепеют, потому что они радости в жизни не видели. И я не орут на меня за то, что я им радости не прибавил. И опять мы все толкаемся, рвемся куда-то. И тут не весть почему, сказал босс. Я вспоминаю про эти чудоцкие маленькие существа, которые так легко счастливить стоит им только музыку сыграть. Бегу я и вижу, что они тысячами валяются там, мертвые, и все потому, что босс про них позабыл. Уж больно он обрадовался свободе, а я мог спасти всех, всех до одного, если бы делал свое дело, оставался на посту. И тогда я сказал сам себе, — продолжал босс, — я от людей никогда ничего хорошего не видел, и они от меня тоже. Нужна мне эта свобода, в толпе народа или нет. И тогда я понял, что я должен сказать тебе, дедек, когда вернусь. И босс сказал эти слова. «Я нашел место, где могу творить добро, не причиняя никакого вреда. И сам я вижу, что творю добро, и те, кому я делаю добро, понимают мою доброту и любят меня, дедек, любят, как могут». Я нашел себе дом родной. А когда я умру здесь, внизу, — сказал босс, — я хочу перед смертью сказать себе, босс, ты озарил счастьем миллионы жизней. Никто никогда не дарил столько радости живым существам. У тебя нет ни одного врага во всей вселенной. Босс вообразил, что он сам себе любящая мама — и любящий папа, хотя их у него никогда не было. — Спи, усни, — сказал он сам себе, представляя, что умирает на каменном смертном ложе в глубине пещер Ты хороший мальчик, босс, — сказал он, — доброй тебе ночи.